В 1938-1939 годах автор, имея много незанятого времени, стал продумывать исторические процессы разных государств и больших культурных целостностей, как, например, античность, включающую Элладу и Римскую империю, Византию вместе с окружающими христианскими народами, грузинами, армянами, болгарами, сербами, но без Руси, представлявшей самостоятельную целостность. Мусульманский мир – где общность была культурной, а не религиозной, и христианский мир. Средневековый термин для романа германской целостности Западной Европы. Китай, Япония и Индия были оставлены на потом, чтобы вернуться к ним тогда, когда характер развития, точнее становления, будет описан. Так, на месте микроскопа был установлен телескоп, а объектом наблюдения вместо молекул стали галактики. Аналогичный подход, правда, с другими критериями, применил Тойнби в своем капитальном труде «Изучение истории», но тогда я о его работе еще не слышал. Так или иначе, мы пришли к близким обобщениям независимо друг от друга, хотя объяснения наблюдаемых явлений у нас диаметрально противоположны. Оказалось, что если мерить интенсивность исторических процессов кучностью событий, то сначала наблюдается резкий взлет около 300 лет. затем чередование подъемов и депрессий, тоже лет триста, потом ослабление жизнедеятельности, ведущей к успокоению, которое Тойнби называл брейкдаун, и, наконец, медленный упадок, прерываемый новым взлетом. И сколько бы это наблюдение ни проверялось, так было везде на длинных отрезках времени. И тут встает вопрос, почему? На что это явление похоже? На движение шарика, который, получив внезапный толчок, Катится сначала набирая скорость, а потом теряя ее от сопротивления среды, на взболтанную жидкость, где волнение постепенно стихает, на струну после щепка колеблющуюся и останавливающуюся. И права была китайская царевна из династии Чен, плененная и выданная из тюркского хана в VI веке, когда написала мудрые и трогательные стихи, переход Кумилева: предшествует славы и почесть беде. Ведь мира законы. трава на воде во времени блеска величия умрут сравняются сгладившись башня и пруд пусть ныне богатство и роскошь у нас недолок всегда безмятежности час, не век опьяняет нас чаша вина звенит и смолкает на лютне струна не странно ли что китаянка шестого века мыслила категориями диалектики А европейские филистеры XX века признают только линейную эволюцию, которую они называют прогрессом и считают нарастающей по ходу времени. Конечно, не следует отрицать прогресс в социальном развитии человечества, но ведь люди, принадлежащие к любой формации, остаются организмами, входящими в биосферу планеты Земля, телами, подверженными гравитации, земному притяжению, электромагнитным полям и термодинамике. Итак, наша задача весьма упростилась. Нам надо найти ту форму движения материи, в которой, наряду с социальной и независимо от нее, живут люди уже больше 50 тысяч лет, и которые, будучи природной, является формой существования вида Homo sapiens.